Накануне новых испытаний говорит Москва. Последний час. Сегодня 2 февраля войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окружённых в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника окруженного севернее Сталинграда и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля раля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилась полной победой наших войск. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. За последние два дня количество пленных увеличилось на 45 тысяч. А всего за время боев с 10 февраля по 2 февраля Наши войска взяли в плен 91.000 немецких солдат и офицеров. 2 февраля нашими войсками взят в плен командир 11-го армейского корпуса, командующий группой немецких войск, окружённых севернее Сталинграда, генерал-полковник Штрекер и его начальник штаба, полковник Генштаба Ганс Гельмут Роскурт. Кроме того, 1 и 2 февраля взяты в плен. Командир 8-го армейского корпуса генерал-полковник Вальтер Гейц. Генерал-лейтенант фон Зигс Армин. Командир 24-й танковой дивизии генерал-лейтенант фон Ленский. Командир 389-й пехотной дивизии генерал-майор Мартин Лятман. Командующий группой немецких войск, окружённой в западной и центральной части Сталинграда. Генерал-майор Раски, генерал-майор Магнус и другие. 2 февраля Сталинградская битва завершилась. Остатки окружённой армии Паулюса сдавались в плен. Советские люди ликовали. Известие о победе советской армии под Сталинградом буквально потрясло весь мир торжественным выражением признательности английского народа перед героическим мужеством советских воинов является послание короля Англии Георга VI. Упорное сопротивление Сталинграда повернуло события. Для того, чтобы отметить глубокое восхищение, испытываемое мной и народами Британской империи, я отдал приказ об изготовлении почётного меча, который я буду иметь удовольствие преподнести городу Сталинграду. Я надеюсь, что в грядущие счастливые дни этот дар будет напоминать о несгибаемом мужестве, в котором город и воины закалялись в борьбе против сильных и упорных атак своих врагов, и что он будет символом восхищения не только народов Британской империи, но и всего цивилизованного мира. Почётный меч, изготовленный из лучшей закалённой стали, был передан Уинстоном Черчиллем Сталину во время Тегеранской конференции 2 февраля. 1944 года в день годовщины завершения Сталинградской битвы. На обеих сторонах клинка, на одной по-русски, по на другой по-английски, выгравирована надпись: Твёрдым как сталь гражданам Сталинграда. Дар короля Георга VI в знак уважения британского народа. Глава временного правительства Французской республики Шарль де Голль. Посетивший Сталинград 3 ноября 1944 года, приподнёс городу мемориальную доску с надписью: "Сталинграду благодарная Франция". Чувство благодарности перед мужеством защитников Сталинграда отпечаталось в сердцах многих французов, трисперно следивших в годы немецкой оккупации за событиями на Восточном фронте. Так мэр города Дижона, священник и герой сопротивления Феликс Кир в одном из своих посланий в 1960 году писал: "Никогда мы, французы, не сможем забыть эту историческую страницу. Я могу даже сказать совершенно искренне, что если бы русская армия окончательно не заставила бы отступить врага, то мы, французы, всё ещё были бы под иностранным господством". Президент Соединённых Штатов Америки Франклин Рузвельт направил Сталину грамоту для Сталинграда, в которой говорилось: "От имени народа Соединённых Штатов Америки" Я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками. Храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии. Известие о гибели лучшей сухопутной армии вермахта вызвало в самой Германии ужас и растерянность. В стране был объявлен трехдневный траур. Среди германского населения пробуждалось понимание того, что Гитлер ведет страну к катастрофе. На стенах домов и железнодорожных вагонах стали появляться надписи типа «Гитлер – виновник массовых смертей» или «Сталинградские убийцы». Большое количество членов национал-социалистической партии попыталось дистанцироваться от партии. Многие не хотели носить на показ спортивный значок со свастикой и использовать приветствие Хайль Гитлер. Но какие настроения породило поражение под Сталинградом у самого фюрера? Начальник генерального штаба сухопутных войск Вермахта Курт Цейц-Хитлер писал по этому поводу. Узнав, что под Сталинградом всё кончено, Гитлер пришёл в ярость. Его взбесило, что новый фельдмаршал Паулюс предпочёл плен смерти. Он говорил, что не ожидал этого. А если бы знал, никогда бы не присвоил Паулюсу звание фельдмаршала. Я не заметил, чтобы Гитлер чувствовал угрызения совести. Гитлер не допускал и мысли, что во всём виновен он, неправильно оценившее обстановку На него не произвели впечатление кровавые сталинградские события, неслыханное страдания сотен тысяч солдат и невзгоды, которые эта трагедия принесла их семьям. Всё это его не тронуло. Ещё скорей он с энтузиазмом принялся за разработку новых планов на будущее. в действии Черноморского флота было освобождён Северный Кавказ. Советские войска вышли к Таманскому полуострову. Одновременно Красная армия развернула наступление на Верхнем Дону. Здесь, в районе Астрагожска и Россыши, была окружена крупная группировка противника, а затем в результате Воронежско-Косторнинской операции замкнулось кольцо вокруг 10 вражеских дивизий. 8 февраля 1943 года советские войска освободили Курск, 9 февраля Белгород, а 16 февраля Харьков. В то же время на севере готовилась операция по прорыву блокады Ленинграда. Задача была очень сложной. За 16 месяцев враг создал здесь мощную систему оборонительных сооружений, которая располагалась в труднопроходимой лесистой и заболоченной местности. 11 января накануне начала операции по прорыву блокады Ленинграда под кодовым названием «Искра» перед советскими войнами Ленинградского фронта был зачитан приказ. 17-й месяц. Фашистские полчища стоят у ворот Ленинграда, осаждая наш родной город. Не было таких гнусных и подлых средств борьбы, которые бы не пустил в ход враг, чтобы сломить волю защитников Ленинграда к борьбе, подорвать их боевой дух и добиться своей цели. Но враг просчитался и на этот раз. Ни бомбёжки, ни артиллерийский обстрел, ни голод, ни холод, ни все те жертвы, муки и лишения, которые фашистские варвары-варвары подвергли и подвергают Ленинград, не сломили решимости защитников Ленинграда, верных сынов нашей советской Отчизны, решивших до последнего вздоха отстаивать Ленинград от врагов. Наступил долгожданный час освобождения Ленинграда, час кровавой расплаты с немецкими извергами, час нашей беспощадной мести врагу за все его злодеяния. Приказывают войскам 67-й армии перейти в решительное наступление, разгромить противостоящую группировку противника и выйти на соединение с войсками Волховского фронта, идущими с боями к нам навстречу, и тем самым разбить осаду города Ленинграда. В бой, в беспощадный бой с врагом, мужественные воины! За Ленинград, за Ленинград, за Родину, за родину, за родину, за Сталина вперёд. 18 января в результате ожесточённых семидневных боёв прорыв блокады Ленинграда состоялся. Произошло событие, которого с нетерпением ждала вся страна. Маршал Жуков, вспоминая об этом памятном дне, писал: "Я увидел, с какой радостью бросились навстречу друг другу Бойцы фронтов, прорвавших блокаду, не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника, солдаты по-братски крепко обнимали друг друга. Это была поистине выстраданная радость. Длина коридора была небольшой, от 8 до 11 км. Но здесь в прочейший срок была построена железная дорога, по которой были налажены регулярные поставки жизненно необходимых грузов в Ленинград, а также эвакуация из города города умирающих от голода женщин, детей, стариков. Наступление февраля- марта 1943 года потребовало от советских войск исключительных усилий. Для срыва дальнейшего советского наступления командующий группой армий Юг Манштейн решил провести ряд контрнаступательных операций. В начале марта германские танковые соединения внезапным ударом вновь захватили лишь недавно освобождённые Харьков и Белгород. Но далее в курсу противник не прорвался. Он был остановлен подоспевшими резервными соединениями Красной армии. Апрель принёс весеннюю распутицу, и на советско-германском фронте наступило относительное затишье. Бои приняли позиционный характер. Обе стороны готовились к летним сражениям, которые должны были стать стать решающими в этой войне. Великая отечественная